Часть третья. Секс и тревога. В последней части книги мне хотелось бы поговорить о теле в аспекте сексуальности и о тревогах, связанных с ощущениями собственной сексуальности или переживаниями об её отсутствии. Секс у многих ассоциируется со стыдом, а где стыд, там нет места не только адекватному общественному диалогу, но и диалогу человека со своим телом. Многие женщины даже не подозревают о возможностях своего тела, в том числе и с точки зрения анатомии, об удовольствиях, которые оно может доставлять. Смесь отсутствия адекватной научной информации, стыда перед своими сексуальными желаниями и общественным мнением о том, какой должна быть настоящая женщина, рождает не меньше тревог, чем отношения с едой и внешностью, о которых шла речь в первых двух частях этой книги. Сексуальность, как и многое в нашем мире, стала товаром, который хорошо продается. Точнее продавался, потому что сейчас мы можем наблюдать определенную пресыщенность сексуальными образами. Обладание сексуальностью уменяется женщине в обязанность. Это должно принести и любовь, и успех. Предписание быть сексуальной, чтобы это не значило, подразумевает соответствие неким стандартам. Но, например, стандарты внешности хоть как-то можно измерить – рост, пропорции, килограммы, а сексуальность продается как что-то неуловимое, не связанное напрямую с размером бюста или объемом губ. Множество женских тренингов обещают обучить сексуальности, но речь на них, по сути, идет о манипуляции мужчинами с помощью секса. Несмотря на, казалось бы, свершившуюся сексуальную революцию, все еще сильны стереотипы, что секс только для мужчин, А женский оргазм настолько сложная штука, что некоторые даже сомневаются в его существовании. Если вы считаете, что секс – это нечто грязное, но в то же время хотите вызывать сексуальное желание у всех мужчин, если вы уверены, что все женщины обязаны испытывать вагинальный оргазм, а если нет, то это как минимум болезнь, если сокрушаетесь, что не можете вести себя в постели, как актриса из порнофильма, и с вами явно что-то не так, то давайте попробуем вместе разобраться, откуда появился хаос в ваших отношениях с сексуальностью. Вы наверняка поймете, что в большинстве случаев причина опасений со мной что-то не так вовсе не в вашем не так.